должно быть, она подобрала его с пола. Так вот зачем она пришла. Чтобы попрощаться и предложить ему путь избавления, которым они должны были пройти вместе. Он прильнул к ней и в последний раз поцеловал ее холодные губы. — Ты мое солнышко. Она действительно была его солнцем. Крепко прижимая любимую груди, он поднес дуло пистолета к губам и обрел избавление.